Завидев животное, оказавшееся волчицей, он сказал. «Отрезать голову, остальное сжечь. Мне хватило ума промолчать, хотя все мое существо воспротивилось. Господин, посмотрите, приглядитесь, она непростая. Ее глаза, глаза человека». Но не только подданные боялись смотреть ему в глаза. Со дня смерти Харуты... Сам Стаммерфильд тоже не заглядывал в глаза другим. Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стамерфильдом. Глава восьмая. Замена. «Джейсон, он мертв!» — шептала Ника в трубку. «Его убили, Джейсон!» «Кого убили? Что ты несешь?» «Дэвиса Джордана убили! Алло! Кого же еще?» как убили выдохнул джейсон ты уверена если он не дышал значит мертвый да или мне неправильно преподавали биологию ника начинала злиться она была в спальне совсем одна ее одноклассницы все еще веселились на вечеринке и даже не подозревали что случилось полчаса назад ты уверена что его именно убили нарочито медленно произнес джейсон Ника живо представила, как он закатил глаза. «Уверена», — тихо ответила она и вкратце пересказала то, что увидела. «Да и сам посуди, он в списке, и сам такой взял и умер. Ты же первый сказал, что смерти сестер Харута и Лим ни хера не случайны». «Хорошо. Возможно, ты права», — после минутного молчания произнес Джейсон. «Что ты от меня хочешь?» «Залезь в почту Шнайдера снова». «Полиция же должна предоставить ему причину смерти, да? Мне нужно знать». «Окей». Голос Джейсона вдруг стал беззаботным, даже скучающим. «Что-нибудь ещё?» еще? «Нет, спасибо», — отрезала Ника. Конечно, Джейсон злился на нее за встречу, но это же не повод вести себя как идиот. «И если тебе интересно, мне чертовски грустно из-за его смерти», — выпалила она и сбросила звонок. Ника вышла на лоджию, и оглядела двор. Пусто. Только в будке охранника у главных ворот горел свет. Возможно, скорая уже нашла тело Дэвиса. Возможно, они уже вызвали полицию, и с минуты на минуту Шнайдеру поступит звонок. Ведь должны же они связать Хэллоуин, ближайшее учебное заведение и мертвого молодого человека. А если нет? Они отвезут тело в город и потратят время на установление его личности. Хотя, если убийца позаботился о скорой, значит, мог и обеспечить Дэвиса опознавательными знаками. Что за заботливый мудак. Ника машинально посмотрела на кровать Мари, и ей неожиданно стало не по себе. Ночью умер Дэвис Джордан. Не погиб, не убили, а умер. Директор Шнайдер сообщил эту новость всем за завтраком, и пока школьники недоверчиво таращились на него, поспешил покинуть зал. Затем мисс Дикман объявила об отмене занятий сегодня и велела всем возвращаться в комнаты отдыха. Странно, но учащиеся беспрекословно подчинились. Девочки и мальчики обменивались испуганными взглядами, но в столовой никто не проронил ни слова ника видела как стейси и доминик схватили мари за руки и попытались вывести из зала, но она резко отмахнулась от них и осталась сидеть за столом уставившись в стену перед собой лицо белое как мел но в глазах не слезинки считанные минуты спустя в столовой кроме них двоих не осталось никого Последний выходивший сильно хлопнул дверью и, порыв ветров сколыхнул черные куски ткани, свисавшие с потолка, декорации, оставшиеся с канона Дня Всех Святых. Какая ирония. Ника медленно подошла к Мари и опустилась на соседний стул. Она не собиралась утешать ее, да и вообще хоть что-то говорить. Зачем-то ей просто нужно было посидеть рядом. Левая щека Мари нервно дергалась, как будто от ухмылки, и Ника едва не ударила ее. Так сильно ей захотелось привести беднягу в чувство. Она же такая эмоциональная. Почему не плачет? Застыла, как истукан. И все? Это так шок проявляется. В полном молчании они просидели несколько минут, а потом. Мари задумчиво посмотрела на нее. «Он этого не хотел, правда же?» — спокойно произнесла она. «Он просто не знал, что так может быть, что есть вещи сильнее одного лишь желания. И я тоже не знала». Потом Мари просто встала и на шатающихся ногах побрела к выходу старшеклассники разместились у камина и тихо переговаривались стейси и барбара сидели в одном кресле в обнимку щеки блондинки были мокрыми от слез на полу рядом с ними растянулся доминик лицо бледное сосредоточенное, без намека на привычное жеманство ника уверенно направилась к ним вы не слышали когда будут похороны несколько человек хмуро посмотрели на нее четверг буркнул Доминик, изучая свои ладони. Шнайдер уже заказал автобус на всех желающих. «А если он не сам умер?» вдруг сказала Барбара, так будто продолжила ранее начатый диалог. «Откуда Шнайдер вообще взял это?» «Да какая разница?» фыркнул Патрик. Парень сидел на полу спиной к камину и ковырял пальцем невидимую дырку в ковре. «Суть от этого не меняется». «Как это не меняется?» прищурилась Барбара. Стейси толкнула ее плечом, но девушка отмахнулась. На кой черт он поперся в лес ночью? Если его убили, то убийцу нужно найти. Все знают, что он раньше принимал наркотики. Даже Мари знает, подала голос Ингрид. Но Дженни говорила, что это вранье, возразила Стейси. Она выпрямилась в кресле и гневно уставилась на одноклассницу. «Кому ты веришь? Это и сплетница? Она же рассказывала нам всем, как тусила с Джорданом и Хартвуд в каких-то гадюшниках, а потом, мол, за ум взялась, типа она вся такая крутая. Думаешь, они там чай пили?» Ника вскинула брови и одарила Ингрид удивленным взглядом. Несколько одноклассников виновато уставились в пол. «Знаете что?» — резко сказала Ника. Ее слова прозвучали громко и неожиданно даже для самой себя, и все мгновенно напряглись. Дженни Тейлор, тупая дрянь. Она вам наплетет все, что хотите знать, лишь бы дальше лизать ваши богатые задницы, и если ваши куриные мозги настолько ограничены, чтобы верить ей, то. Ника поймала возмущенный взгляд Барбары и выдохнула, призывая себя к спокойствию. «Да в жопу! Дэвис был прекрасным человеком, а в гадюшниках он тусил со мной!» Ника метнула яростный взгляд на Ингрид, «потому что это был единственный способ достать хоть немного денег и оплатить счета его бедных родителей. Но если вам не имется, идите, конечно, и поговорите с Дженни, безмозглые дуры!» Ингрид и Валерий посылали в ее сторону свирепые взгляды, но не проронили ни слова. В гостиной на некоторое время воцарилась натянутая тишина. Мне все равно, как умер Дэвис Джордан, прошептал Патрик. Его больше нет, черт возьми. Доминик поджал губы и, приподнявшись, потрепал друга по плечу. Родители забрали Дженни из школы полчаса назад, внезапно сказала Барбара. Как забрали? Выдохнула Ника. Барбара пожала плечами и снова обняла Стейси, давая понять, что ее это не тревожит. Ника напряглась. «Единственный человек, знавший Дэвиса Джордана, покидает пансион спустя час после известия о его смерти? Ее что, под окнами караулили, чтобы в случае опасности сразу увезти?» «Нужно найти Мари», — тихо сказала Стейси. «Зря мы ее одну оставили». «Наверняка Алекс с ней», — ответил Доминик. «Мы ей не нужны». «Не с ней», — возразила Стейси. «Он сейчас в спальне один, и, кажется, они вчера крупно поссорились». «Ой, а вот и он». Дверь, ведущая в комнаты мальчиков, открылась, и к ним вышел Маркел. Выглядел он скверно, глаза болезненно красные, как от хронической бессонницы, кожа землистого цвета, волосы немытые и растрёпанные, с остатками геля для хэллоуинского образа. Его левое запястье было перемотано бинтами, неумело спрятанными под длинным рукавом джемпера. Он подошел к одноклассникам, и остановился рядом с никой что с тобой молниеносно отреагировала стейси она вскочила с кресла и бросилась к нему ты поранился блондинка взяла его за руку стейс с нажимом произнес алекс и мягко отстранился от нее ника почувствовала как ее пальцы снова затряслись ей захотелось убежать отсюда куда угодно лишь бы не стоять рядом с этим садистом Марина улицы, попробую привести ее, сказала Ника и посмотрела на Патрика. Знаешь, ты прав, суть от этого не меняется. Патрик грустно усмехнулся. Натянуто улыбнувшись, Ника развернулась, чтобы уйти, но неожиданно Алекс дернул ее за рукав. Соболезную твоей утрате, прошептал он. С чего ты взял, что это утрата моя? Процедила Ника. Она смотрела в пол. В своим присутствием Маркел заставлял ее бояться и вместе с тем ощущать какое-то новое, пугающее чувство необъяснимой ярости, желание вцепиться ему в горло и рвать на куски, пока он не издаст последний вздох. Чувство совсем не похожее на человеческое. «Где-то в другом мире. Ноябрь 2016 года». Теплицу заливал искусственный солнечный свет. Он сеял блики на пышных розовых соцветиях рододендронов, от него искрились капли ненастоящей росы на мелких листьях самшита. Воздух был насыщен приторными цветочными ароматами. Прогуливаясь вдоль рядов гортензий, Владислав Долохов задумчиво улыбался. Еще один человек из списка мертв. Его план отлично работал, и эта мысль грела душу как ничто другое. «Твой убийца просто великолепен!» Из пустоты раздался женский голос. Он прозвучал как эхо и завис под солнечной крышей теплицы. Долухов улыбнулся еще шире. «Я сам в восторге. Сломить непорочную фанатичную душу. Ювелирная работа». Судя по замысловатому способу, не такая уж это непорочная душа. Голос звучал звонко, доносясь сразу из всех уголков теплицы, как будто говоривший пользовался микрофонами. Или ты рассказал бедняжке, как надо убивать? Ты же знаешь, я не люблю заморачиваться, пуля мне ближе, и она быстрее. С этими словами Долохов преодолел ряд с гортензиями и, повернув направо, остановился. Перед ним, на кованной железной скамье, сидело юное существо. Точеный силуэт в длинном платье из яркого синего велюра, блестящие каштановые волосы, крупными волнами спадающие на плечи, миниатюрные ладони с аккуратными длинными пальцами пианистки, облаченные в тоненькие кружевные перчатки, и лицо... Совершенная, симметричная и абсолютно отсутствующая. Из человеческих признаков только нос, брови и ресницы. Глаза белые, без зрачков, а вместо рта гладкая кожа. «А своему убийце ты позволяешь тянуть время», — раздался голос вновь. Но теперь он звучал без эха, точно оттуда, где сидело существо. «Это часть плана. Хочу разрушать постепенно», — жеманно ответил Долохов. «Сама-то зачем маскируешься? Ты ведь убила уже и получила недостающие части лица». Существо на мгновение зажмурилось. «Об этом, кроме нас с тобой, никто не знает», — в ее голосе послышалось раздражение. «Мне стоило больших трудов несколько лет скрывать от остальных этот факт». «Все жертвуют чем-то», — деловито отметил Долохов, присаживаясь рядом. Ладонь, затянутая матовой белой перчаткой, инстинктивно метнулась к безобразному шраму на правой щеке. Когда он вновь посмотрел на собеседницу, ее лицо уже преобразилось. Вместо белизны в глазах светло-карие радужки, на месте рта самые обычные женские губы. «Жаль, мне нельзя было убить Николину Хартвуд», сказала девушка-существо и коварно улыбнулась. «Она красива, особенно глаза. Я бы хотела себе такие. Слышала, как парни в этой школе обсуждали ее внешность. Если бы не ее неуравновешенный характер, многие бы были не прочь подкатить к ней». «К сожалению, пока не готов согласиться с тобой». «Но у меня будет шанс». Долохов вытащил из внутреннего кармана пиджака, сложенный вдвое пергамент, и развернул, продемонстрировав ей приглашение на новогодний бал. Создание иронично рассмеялось и кокетливо откинуло локоны с плеч. «Она дикая и совершенно не приспособленная к социуму. Она не пойдет на этот бал. А если и пойдет, Стамерфилд не подпустит тебя к ней». Дулахов убрал приглашение обратно в карман и самодовольно цокнул языком. «До сих пор мне во всем везло. Не находишь?» Мужчина поднялся, поправил костюм и подставил ей руку. Девушка-существо взяла его под локоть, и они медленно побрели вдоль благоухающих рододендронов. «Но ты и твой убийца по-прежнему не знаете, кто такая Джей Фо», — заметила девушка. «Вот ты и узнаешь». Мужчина накрыл ее ладонь своей и легонько сжал. «Тем более мой убийца нравится тебе. Думаю, из вас получится отличный тандем. Сдается мне, наша садовая роза оказалась всего лишь полынью. Срывай, не жалей». Девушка коротко улыбнулась. Долохов в очередной раз убедился в великолепии своего плана. И если его безликая спутница не поддастся эмоциям и сыграет, как запланировано, его ждет грандиозный успех. Пансион Форест Холл, ноябрь 2016 года. «Упился до смерти». Короткое сообщение от Джейсона Ника получила, сидя в автобусе по дороге на кладбище. Ожидаемое заключение. Либо алкоголь либо наркотики. Спрятав телефон, Ника посмотрела на Мари. Взгляд пустой, устремлен в окно, в ушах — наушники. За прошедшие два дня они практически не виделись. Мари приходила в комнату только переночевать, на вчерашних занятиях не появилась, а сегодня раньше всех заняла место в автобусе и всем своим видом давала понять, что не готова к общению. Через проход сидели Алекс и Доминик. Алиат постоянно шепотом одергивал Нику и, когда она нехотя поворачивалась к нему, бросал многозначительные взгляды на Мари. «Да ты затрахал, Алиат!» — процедила Ника. Доминик насупился и, скрестив руки на груди, уставился в спинку кресла перед собой. Алекс сидел у окна с закрытыми глазами. Отбросив мысли о его преступлении, Ника в который раз задавалась вопросом. Что же такого случилось между братом и сестрой, если даже в такие трагические дни они не разговаривают? Что в этой школе может быть важнее смерти? Вполне вероятно, у нормальных людей набралось бы из десяток вариантов, но Ника со своим недоэмоциональным диапазоном не придумала ни одного. Погода выдалась сухая, но холодная из-за сильного ветра. Девушки закутались в платки, Мужчины надели шапки и капюшоны. Ника стояла позади всех и хмуро наблюдала за собравшимися. До сегодняшнего дня она никогда не бывала на похоронах и представляла угнетающую атмосферу. Но на деле увиденное не вызвало в ней никаких эмоций. Мистер Шнайдер произнес хорошо отрепетированную речь, пока несколько преподавательниц рядом с ним всхлипывали, утирая глаза платками. Родители Дэвиса сидели в первом ряду миссис джордан рыдала на плече пожилого мужа, а тот отстраненно гладил ее по спине выглядел он хуже жены сильная отечность под глазами и болезненная желтая кожа его грудь резко вздымалась как будто ему было трудно дышать. дэвис как то рассказывал ей что его отец долгое время лечился от алкогольной зависимости возможно смерть сына снова сбила его с пути трезвости Мари заняла место в последнем ряду. Наушники она убрала, да и только. Сидела прямо, сложив руки на коленях, и смотрела в землю. За время церемонии она ни разу не взглянула на родителей Дэвиса, не говоря уже о том, чтобы подойти к ним. И если бы Ника впервые увидела ее сегодня, то могла бы принять такое поведение за равнодушие. Но Мари не была равнодушной. Кто угодно, только не она. Может, это вина? И тогда ссора с братом поддается логическому объяснению. Мари и вправду думает, что Дэвис отравился алкоголем. Она могла и не знать, что он пьет, но почему-то решила, что Алекс знал. Но это же вранье. Дэвис не употреблял. Ника посмотрела на Маркела. Тот сидел в середине ряда со своими друзьями и наблюдал за церемонией. Выглядел он по-прежнему неважно. Гроб с телом Дэвиса поместили в яму, и миссис Джордан на трясущихся ногах подошла к краю и опустила вниз маленькую коробку. Скорее всего, личные вещи сына. Мистер Джордан крепко держал жену, хотя и сам еле передвигался. Затем... Все собравшиеся по очереди подходили к родителям и выражали соболезнования. Стейси даже обняла миссис Джордан и, шмыгнув носом, поплелась к автобусу вслед за Барбарой. Ника подошла к Мари и, насильно взяв ее за руку, потянула на себя. Пойдем, здесь больше делать нечего. Я еще не попрощалась, прошептала Мари. Хотела бы уже бы давно сходила, или ждешь, когда они к тебе сами подойдут? Мари покачала головой и позволила себя увести. Ника поймала болезненный взгляд Маркела и тут же отвернулась. «Зачем ты винишь себя?» — спросила она. «Все думают, что он был алкоголиком, но это брехня», — с горечью выдавила Мари. «Я не хочу, чтобы о нем так думали. Дэвис был замечательным, получше всех нас вместе взятых». «Если все так думают, они идиоты, и в этом твоей вины тоже нет». «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь!» Мари выдернула руку и забежала в автобус. Ника проводила ее удивленным взглядом. Да, она угадала с чувством вины, но что это дает? Мари впервые за два дня заговорила, и она злилась. Причем так сильно, что не смогла перебороть свои чувства и подойти к могиле парня. И было что-то еще, что, по ее мнению, Ника не понимала. Прикусив губу, она в задумчивости зашла в автобус. В груди поселился неприятный ком. «Пожалуйста, пусть это что-то не будет связано с ее братом». Ники не терпелась из первых уст узнать про отъезд Дженни Тейлор и, возможно, подробнее расспросить о смерти Дэвиса, поэтому, вернувшись в школу, она бросилась в приемную директора. Из-за закрытой двери доносились приглушенные голоса учителей. Шнайдер всех собрал на экстренное совещание. Выглянув в коридор и убедившись, что поблизости никого нет, Ника прильнула ухом к двери, но не разобрала ни слова. Говорили они тихо, и их голоса сливались в нечленораздельный гул. «Кажется, они хотят проверить всех на наркотики, так как какой-то ваш друг что-то принимал» сердце сделало сальто в груди. Ника резко обернулась и увидела в дверном проеме незнакомую девушку. Высокая, стройная, с каштановыми локонами и фарфоровой кожей, со светло-карими глазами и длинными, черными, как смоль, ресницами. Туфли на элегантной шпильке и платье-футляр выгодно подчеркивали ее точеную фигурку. На вид ровесница из той же породы, что Стейси и Барбара. Девица улыбнулась и продефилировала к месту секретаря. В руках она держала бумажный стаканчик с кофе. «Ада Блодвинг!» Девушка села в кресло и закинула ногу на ногу. Судя по виду, чувствовала она себя как дома. «Только приехала, и сразу такие страсти!» «Наркотики!» Ада картинно закатила глаза. Ника поймала себя на мысли, что все это время смотрит на нее с высоко бровями наш больно стало наш друг умер два дня назад сказала она тряхнув головой добро пожаловать что ли я здесь уже полчаса брожу и тоже люблю подслушивать ада сделала глоток и выпрямилась в кресле вы что можете здесь спокойно употреблять алкоголь и закидываться снотворным причем здесь снотворная нахмурилась ника Она неотрывно следила за ее лицом и никак не могла понять, где видела ее раньше. Что-то в чертах новенькой было чертовски знакомой. ей. Мимика? Или взгляд? Сложно сразу понять. «Директор сказал, что ваш друг перед тем, как напиться, проглотил какие-то таблетки». А если взять во внимание тот факт, что сюда можно протащить и что из этого в совокупности с алкоголем может привести к летальному исходу, то...» Блодвинг поиграла бровями, давая понять, что Ника способна сама закончить ее мысль. «Есть сотни лекарств, вызывающих такой эффект». «Возможно», — Ада беззаботно пожала плечами. «Но ведь снотворное — это самое простое». Она улыбнулась. «Люблю детективные истории». Ника картинно округлила глаза. «И откуда они такие берутся?» «Ну, удачи тебе с директором», — сказала она. «Скоро увидимся», — просияла Ада и принялась крутиться на стуле. Оказавшись в коридоре, Ника набрала номер Джейсона. Игнорируя скепсис приятеля, она поспешно рассказала ему об отъезде Дженни Тейлор и разговоре с новенькой. «Но ты не ограничился лишь отслеживанием почты Шнайдера», — Нетерпеливо буркнула она, присаживаясь на лестницу в холле. «Ты же детектив. пошел ведь дальше?» «Ну, пошел и что», — нехотя признался Джейсон. «Твой Дэвис напился, а перед этим принял лошадиную дозу чего-то. А вот чего экспертиза не выявила. Я поговорил с патологоанатомом из своего бывшего участка». «Как это не выявило?» «Наверное, так бывает. Анализы не показали, что конкретно он выпил». Бред какой-то! Выдохнула Ника и в отчаянии провела рукой по голове. Тогда почему преподы решили всех на таблетки проверить? Потому что эксперт уверен, что летальный исход вызвал не алкоголь, сказал Джейсон, так будто объяснял ребенку, почему пять плюс пять не равняется четырем. А вот что конкретно, неясно. И это реально могло быть снотворное, что-то с лоразепамом, к примеру джейсон вдруг рассмеялся скажи а что ты будешь делать если поймешь кто убийца не знаю не думала еще буркнула ника его насмешки порядком надоели ладно спасибо за помощь ника опустила голову на колени пытаясь собраться с мыслями дэвис умер а у нее сплошные домыслы да и только но если хоть на секунду предположить что все они правдивы Получается очень замысловатая схема. Допустим, Дэвис и вправду не пил и не употреблял наркотики, а отметина на его шее действительно была проколом, значит, убийца накачал его насильно. Чем? Чем-то, что не отобразилось бы на экспертизе. А вдруг это какое-то маскирующее средство? Какая-нибудь магическая сыворотка, скрывающая причину смерти? Наверняка же есть такое. А убийца, судя по его предыдущим заслугам, основательно подходил к удалению имен из списка. Значит, он не глупый и мог каким-то образом заполучить эту микстуру. Тогда ему нужно было позаботиться лишь о том, чтобы Дэвис принял достаточно таблеток и влил в себя литр водки, и тогда можно спокойно сделать укол. «Только при чем здесь магия?» «Дэвис уж точно не имел отношения к ее родному миру, а это значит, что всех их, включая Джей Фо и ее саму, связывало нечто другое». Ника вздохнула и вернулась мыслями к таблеткам. «Почему первое, что пришло ей на ум, — лорезепам? Алекс Маркел прямо-таки прописался в ее голове, а она видела таблетки в его комнате. И с они в ссоре, он, конечно, урод и извращенец, — «Но ему-то зачем убивать Дэвиса?» «А если... Черт возьми! А если Мари как-то узнала, что Маркел дал Дэвису таблетки?» «Только зачем?» «Хартвуд, вам стоит найти другое место для сидения!» Ника подскочила на месте. Перед ней стояла мисс Дикман в компании смазливой любительницы детективов. Зам директора недовольно смотрела на Нику, а девчонка за ее спиной мило улыбалась и крутила в руках черный редикюль, расшитый жемчужными нитями. «Да, прошу прощения», — Ника поднялась на ноги. Профессор Дикман недовольно кивнула и молча направилась вверх по ступеням. Блодвинг не отставала, и ее каблуки звонко цокали по мрамору. «Мисс Дикман», — окликнула ее Ника, — «что случилось с Дженни Тейлор?» Резко обернувшись, женщина вскинула брови. Родители забрали ее из школы вчера утром по состоянию здоровья. Насколько я знаю, они уезжают из страны на лечение. И зам директора пошла дальше. Шатенка на ходу обернулась и, довольно улыбнувшись, снова поиграла бровями.